Глава двенадцатая «Сеньор!» Лоренцо, не ожидавший, что кто-то может останавливать его в коридоре жилого корпуса преподавателей, споткнулся на ровном месте, после чего схватился за рукоять ножа, всегда висевшего у пояса. «Сеньор, простите, можно вас на минутку?» «Сеньора, вы явно не дорожите своей жизнью!» выдохнул мужчина, когда понял, что завущая его женщина – одна из сотрудников академии, а не привидение, демон или еще кто-то из его постоянных клиентов. — Синьорита? — кокетливо улыбнулась незнакомка. — Пока, синьорита. — И что же вы от меня хотите? — Мак постарался придать вид как можно строже, хотя ответ был очевиден. Синьорита мечтает стать синьорой. — Я просто хотела задать вам несколько вопросов. Она принялась накручивать на палец выпущенный из прически локон. «Сомневаюсь, что могу вам чем-то помочь. Я не сотрудник Академии, поэтому...» «Ну что вы, сеньор, к Академии мои вопросы не имеют ни малейшего отношения. Я всего лишь хотела узнать ваше имя и как долго вы у нас задержитесь. Мое имя вам знать ни к чему, потому как я женат», — быстро разрушил все надежды сеньорит и гость. «А пробуду я здесь до тех пор, пока мы не разберемся с гадостью в вашем парке. Жизнь несправедлива», — вздохнула сотрудница. Но если вам будет скучно, спросите Луцину». Провокационно улыбнувшись напоследок, она развернулась и отправилась в сторону лестницы. Лоренца только многозначительно хмыкнул. «Никакой жены у него не было, никакой жены у него не было, но он и в академию прибыл не для того, чтобы кувыркаться в постели с сотрудницами, пытающимися, если не мужа найти, то хоть скрасить вечер-другой». «Сейчас у него другие задачи, а если вдруг ну никак без женского внимания будет не обойтись, есть в столице пара приличных заведений». С такими мыслями он и вошел в комнату кузена. «Слушай, родственник, что у тебя тут, девицы, вешаются на всех, кто хоть немного симпатичнее рангутанга? Сразу поинтересовался он. это не у меня, а у дяди», — уточнил Рикардо. «И секретарша была вроде монашка-монашкой, а потом как демон вселился». Пришлось отправить в отпуск до возвращения ректора. «Думаешь, Серхио тут просто так? Ты еще скажи, что невеста у тебя не просто та», ехидно поинтересовался кузен. «Разумеется». Не стал отрицать исполняющие обязанности ректора. Едва надоело от сеньорит и некоторых сеньор прятаться, быстро невестой обзавелся. Якобы нас в младенчестве сосватали. Причем большую часть легенды женщины сами придумали. Ей оценки не портят, ко мне не цепляются. «Нас устраивает такой расклад?» «Понятно. Завтра познакомимся». «А птенец твой где?» «Помню, все сидел рядом с тобой. Шаг в сторону сделать боялся». «Отправился к молодежи. Все не только со мной сидит». Рикардо покосился в окно в сторону студенческого корпуса. «Вроде как с поручением. Пусть с другими людьми общается, кроме девочек в столовой. И так у нас большой прогресс. Дядя признал, что парень толковый». Надо же! Синьор Викторино в кое-веки изменил свою точку зрения. Удивление Лоренцо было искренним. Я помню, как он утверждал, что из парня не вырастет ничего путного. Думаю, я приятно удивил его как воспитатель. Да и что он хотел? Чтобы мальчишка, пережившись столько всего, сразу стал вести себя как его студенты при сдаче экзаменов высшей комиссии? Я рад, что парень вообще оторвался от моего рукава. И не просто благополучно общается с другими людьми, но и отправляется на большие расстояния. Потихоньку буду учить его вести хозяйство, а там посмотрим. Или выделю ему из своих земель участок, или сделаю управляющим. Или он сам что-то решит для себя. Главное, что его прошлое не мешает ему жить сейчас. Согласился кузен. Ладно, что мы все о делах, делах или неприятном. Давай, рассказывай, что у тебя в жизни происходит в общем и в целом, без академии. Но без академии рассказывать не о чем. — рассмеялся Рикардо, разливая напитки.